Глава 27. Суббота, 7 октября 2017 года. Эрика понимала, что ей снится сон. Впервые она осознавала, что спит и видит себя во сне. Она была в своём родном городе, в Словакии. День клонился к вечеру, жара немного спала, заходящее солнце светило ей прямо в глаза. Она к зерком приставила ладонь колбо, отгораживаясь от золотистых лучей. И чуть впереди перед собой увидела девочку, бежавшую по большой бетонированной площадке. Девочка остановилась и обернулась, улыбаясь. Она была не старше 11-12 лет, босая, в голубом летнем платье из тонкой материи, заляпанном грязью и пятнами от травы. Длинные светлые волосы заплетены в косу, черты лица красивые и выразительные. Сначала Эрика решила, что это ее сестра Ленка или племянница Каролина, но это была другая девочка. Девочка, которую в последние годы она часто рисовала в своем воображении. Эрика ощущала боль во всем теле и отечность в лице, но когда она потрогала себя, оказалось, что кожа у нее молодая и гладкая, а белокурые волосы длинные и стянуты на затылке в хвостик». Всё так же улыбаясь, девочка поманила за собой Эрику, затем отвернулась и побежала. Солнце опустилось за большое здание, которое высилось напротив. И теперь Эрика разглядела, что они находятся на большой плоской крыше городского театра. Девочка подошла к краю крыши и села, спустив ноги. Внизу лежала городская площадь, вымощенная серо-белыми плитами, которые образовывали мозаичный узор. В центре у фонтана резвились дети. Площадь окружали красивые здания, покрашенные в пастельные тона голубых, зелёных и розовых оттенков. Они выглядели почти съедобными, как сахарные украшения на роскошном торте. Эрика и Ленка часто играли на крыше этого театра, который строился почти все годы их детства. Она дошла до края крыши и коснулась волос девочки, которые искрились на солнце. Мама — Смотри, как я сейчас прыгну, — сказала девочка. — Нет! — вскричала Эрика, но девочка, ухватившись за края свеса, уже оттолкнулась и устремилась вниз к площади. Ее руки и ноги трепахались в воздухе, волосы струились по плечам. Эрика шагнула на самый край и глянула вниз. До земли 80 футов, почти 25 метров, головокружительная высота. Однако она не увидела на мозаичных плитах площади тела разбившейся девочки. Слышались только смех играющих детей и журчание воды в фонтане. Эрика обыскала взглядом площадь и нашла девочку. Та, целая и невредимая, плескалась в фонтане и махала ей рукой. — Мама. Она назвала меня мамой, — произнесла Эрика. Она сознавала, что это сон. Но словно на него ощущала, как слова сорвались с её языка, чувствовала запах лета. А эта девочка, её улыбка, В её лицо сочетали черты Марка и самой Эрики. Это был тот самый ребёнок, та самая девочка, которую Эрик решила не сохранять. И хотя она знала, что скоро проснётся, и хотелось насмотреться на неё, столько всего ей сказать. Золотистый свет затуманился, глаза ее наполнились слезами, и с груди вырвался судорожный вслип. Эрика поспешила к люку, что вел с крыши. Ей хотелось попросить у девочки прощения, обнять ее. Она торопливо спускалась по бетонной лестнице. Недостроенный театр оставался таким, каким она помнила его с детства, когда играла на стройке. Эрика вышла на площадь, но оказалось, что теперь уже зима. Землю укрывал слой снега в фут толщиной, Работала рождественская ярмарка. Река обернулась, теперь театр был достроен. Окна застеклены, на здании висела афиша рождественского представления. Она повернулась к фонтану. Тот был накрыт деревянным помостом, и на нём разместили вертеп. Рядом высилась огромная ёлка. Девочка в ярко-красном зимнем пальто стояла возле вертепа. Перед эрикой встала группа людей, заслоняя вертеп. Она принялась проталкиваться через них. "Я здесь, мама, здесь!" крикнула Анна, но её голос потонул в шуме и гулте толпы. Заиграла рождественская песенка "Холодную зимой" (In the bleak midwinter), стихотворение английской поэтессы Кристины Россеттти 1830-1894, которое позже стало рождественским гимном. Толпа немного расступилась, И Эрика снова увидела девочку. Та растерянная озиралась по сторонам. Эрика протиснулась между веселящимися людьми, которые пили глентвейн, и подошла к вертепу. Девочка, надев на голову капюшон своего красного пальто, теперь стояла спиной к Эрике. Не волнуйся, я здесь. Мама здесь, сказала Эрика. Но когда она обняла девочку за плечи, пальто в её руках смялось, внутри него было пусто. Эрика крепче стиснула его, но в руках у неё было только пустое красное пальто. Она поднесла его к лицу, вдохнула, но от пальто исходил лишь запах антисептика. Всё вокруг стало блёкнуть: площади, рождественская ярмарка, музыка, аромат горячей еды сменялись холодным оцепенением. Эрика открыла глаза. Обстановка маленького отгороженного больничного закутка постепенно обретала чёткость. Боль она не чувствовала, а лежала на мягкой постели и словно парила в воздухе. Зрение обострялось, слух начал улавливать традиционные шумы отделения неотложной помощи: топот снующих мимо шагов, тихие голоса, шуршание занавесей, дребежание таблеток на подносе. Несколько минут она приходила в себя. Дыхание было тяжелым, из глаз текли слезы. Эрика понимала, что ей снился сон, но она была шокирована изощренностью собственного подсознания. Занавеска отодвинулась, и в закуток вошла маленькая женщина-врач, наверное, не выше четырех футов ростом. Четыре фута сто двадцать один сантиметр девяносто два миллиметра. У нее были седые волосы, суровое лицо. Она выглядела утомленной. Единственным цветовым пятном в её внешности был ярко-розовый стетоскоп, висевший у неё на шее. Как самочувствие? Осведомилась она, снимая со спинки ближайших к двери койки планшет с историей болезни. Эрика поднесла к лицу руки, отёрла с подбородка слёзы. «Это вы мне скажите», — прохрепела она и затем увидела на тыльной стороне ладони иголку от капельницы. «Чёрт, это ещё что!» «Морфин», — ответила доктор, листая записи. Эрика заметила, что ее вторая рука в гипсе от ладони до локтя. «У вас перелом правой кисти, сломано одно ребро и, скорее всего, по окончании действия боли утоляющих средств, вы начнете ощущать последствия холостовой травмы шеи. У вас также глубоко рассечен лоб над левым глазом. Но у меня громадный опыт накладывания хирургических пластырей. Так что рубец формируется по линии брови». Эрика поднесла руку к шее, скованной фиксирующим воротником. Где я? себле спросила она, не узнавая собственного голоса, тронула своё лицо. Прикосновения она не почувствовала, но на ощупь кожа была вздутой и бесформенной. В больнице University College в Лондоне. Я знаю, где находится University College. Я вижу в офицер полиции. Старший инспектор Фостер. сказала доктор, глядя в историю болезни. Эрико вспомнила свою покорёженную машину и двух парней, что пытались забрать у неё сумку с наркотиками. Я должна поговорить со своим боссом. Где мой телефон? спросила она, садясь в постель. Лягте, пожалуйста, велела доктор, мягко беря Эрико за плечо. Вы не сможете работать какое-то время, несколько недель. И вы должны оставаться под нашим присмотром. у вас тяжёлое сотрясение мозга. Занавеска снова колохнулась. В закуток вошёл медбрат. Он кивнул врачу и проверил капельницу. "А вы никого не указали в качестве ближайших родственников", заметила доктор. "Моя семья, сестра живёт в Словакии, они не говорят по-английски. А в Великобритании у вас кто-нибудь есть, кому мы могли бы позвонить?" Эрика подумала про Петерсона. но тут же отмела эту мысль. «Да, Кейт Мосс». Доктор и медбрат переглянулись. Медбрат взял планшет, просмотрел записи. «Вставление нормальное, температура чуть повышенная», — тихо сказал он. «Нужно мониторить ее состояние, отслеживать любые признаки галлюцинации». Согласилась с ним врач. Она снова обратила взгляд на Эрику. «Вы хотите, чтобы мы позвонили Кейт Мосс?» «Нет». «Не той, Кейт Мосс. Инспектору Кейт Мосс. Она моя коллега, служит в столичной полиции», — объяснила Эрика. Доктор записала номер телефона, но в лице ее по-прежнему отражались сомнения. «Прошу вас, дайте мне мой телефон. Я должна позвонить суперинтенданту. Я расследую убийство. Простите, но вы должны отдыхать», — сказал медбрат. «Мне нужен мой чертов телефон! Я могу просто лежать здесь и смотреть на него!» Доктор склонила на бок голову, глядя на нее. «Мне не хотелось бы назначать вам седативные средства». Эрика легла и поморщилась. «Толго мне еще торчать здесь?» «Как минимум сутки. Мы переведем вас в палату, как только освободится место». Занавески снова колыхнулись, зашуршали, когда доктор и медбрат покинули огороженный закуток. Эрика лежала и смотрела в потолок. Голова у нее кружилась. Несмотря на досаду, она провалилась в сон.